Целуйся со своей Агнессой, а меня пусть опять подымут на дыбу. Ты хочешь, чтобы я куда-то бежала с тобою? Ах, милый, милый Генрих, он никогда бы не оскорбил меня так. Я бы ему сказала, что хочу умереть, и он бы понял меня. А ты как был, Ланскнехт, так и и остался. И знаешь одно, как бы убить врага. Но убивай меня, я не в силах защищаться». В этих жестоких и несправедливых словах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 Она не брезгала и тем, что пыталась свалить меня, толкая ногами, а также тем, что злобно впивалась зубами в мои руки. И в перерывах борьбы кричала мне в лицо яростные оскорбления. «Проклятый! Проклятый! Ты пользуешься моей слабостью! Ты мне омерзителен! Пусти, я разобью себе голову о стены! Все лучше только бы не быть с тобой! Ты дьявол! Мадиель, Мадиель, защити!» Внезапно...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 я окончательно покинул замок фон Веллин и до Аденау ехал на лошади графа. Дальше я отправился пешком, и на вопросы о том, кто я, стал отвечать, что я бывший ланцкнехт, пробираюсь на родину, а что зовут меня Бернард Кнерц. Путь свой я направлял на юг, потому что хотелось мне непременно посетить свой родной Лосгейм, от которого я был уже так близко. И после трехдневного путешествия